Лисичка-сестричка. Отпетая мошенница. Известные преступления. Похищение петушка золотого гребешка, отъем лубиной избушки у зайчика, издевательство над глупым волком, расправа над колобком, хищение рыбы у деда в особо крупных размерах. Вот вам и сестричка. Лесу в сказках часто зовут по имени Отчеству, Лиса Патрикеевна, а то и вовсе Кума. Уважают, значит, за сладкий голосок и дорогую рыжую шубку. А она этим пользуется и коварно водит всех за нос, двуличная особа. Частенько прикидывается лекаркой, которая ходит по ночам выхаживать больных, а сама в это время лопает в чулане чужой мед. Если лиса просит вас выглянуть в окошко и обещает дать горошку, не верьте плутовке. Унесет за дремучие бары, за высокие горы, только и видели. Единственное, что ее извиняет, — большое семейство. Одна дочка — чучелка, другая — подчучелка, третья — подай челнок, четвертая — подмети шесток, пятая трубу закрой, шестая огня вздуй, а седьмая пеки пироги. Всех их надо кормить, конечно. Кстати, в некоторых сказках у лисы имеется и муж, Котофей Иванович, которого она выдает за диковинного зверя. Все в раке. Статус. Ее разыскивает лесная полиция. Место жительства. Сперва ледяная избушка — а потом была замечена в теремке. Суперспособности. Поменять чепуху на что-нибудь вкусное. Например, скалочку на уточку, а уточку на гусочку. Может и старый лапоть кому угодно всучить. Главное — втереться в доверие. Любимые фразы. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост! Битый небитого везет. «Ловись, рыбка, большая и маленькая, пойдут клочки по закоулочкам».